Глава 23 Начинается летная практика в этот раз не как обычно. По опыту прошлых лет расспросы и посещения мной командиров начинались хотя бы после наземной подготовки. Здравия желаю, товарищ! Сейчас мы разговариваем с тобой не как командир с подчиненным. В данную минуту считаю, что я твой родственник. Прервал меня Добров, присаживаясь напротив указанного им места. Садись. «Понял», – сказал я, присаживаясь на стул. «Товарищ полковник, разрешите?» «Давай я вначале закончу, а потом ты спросишь разрешение. Какие у тебя дальнейшие планы? На жизнь, разумеется. Окончание училища ведь не за горами. Планы у меня самые земные, выпуск, распределение и, наверное, свадьба со всеми вытекающими», – сказал я. «Не думал, что у тебя с Евгенией настолько серьезно». Пока этот вопрос мы не обсуждали, но день принятия решения не за горами. «Завуалированно говоришь, Сережа. Женитьба дело осознанное, хотя разные бывают случаи. Я вот со своей супругой уже 20 лет разменял недавно. Все выдержало. Евгений, можешь ты также быть уверен? Странные вопросы задает Добров, Сомневаюсь, что вызвал он меня к себе расспросить о состоянии дел в моей личной жизни. Прошлогодний вояж в Москву тоже не подлежит обсуждению. За это время даже Краснов или особист Поляков со мной по этому поводу не разговаривали. Женя периодически что-то вспоминает о событиях в квартире Платовых, но потом всплывают моменты с отцом, и она начинает плакать. Эта трагедия полностью затмила собой предшествующие события. Да и ребята из комитета добрых дел провели с ней основательную беседу. «Могу и уверен, Геннадий Павлович. Извините, но вы меня по другому поводу, как мне кажется, вызвали?» «Само собой. Я сам сказал, что мы сейчас разговариваем неформально. Вот и решил немного поговорить о личном. Раз уверен в своей спутнице, то дерзай», — сказал Добров, потянувшись к стопке с документами. «Где ты собираешься служить? У тебя, судя по всему, будет право выбора после выпуска». «Пока не думал еще. Не сильно знаком с расположением боевых полков, так что пока мысли нет. Вообще рано думать об этом. Целая летная практика впереди». «Практика-то впереди. Но о будущем надо думать уже сейчас». «Хочу тебе предложить неплохое место для службы», — сказал Геннадий Павлович и взял со стола свою большую рабочую тетрадь. «Как я и предполагал». Если честно, было прям-таки волнительно ждать сейчас предложения от полковника. В голове уже крутились несколько названий полков, которые я знал еще по своей прошлой жизни. Сейчас, как предложат мне Кубинку в Подмосковье, группу советских войск в Германии или что-нибудь еще заграничное, а может и Дальний Восток». В любом случае, в заграничные части можно ехать, но через определенное время нужно оттуда драпать. Не за горами возможный развал организации Варшавского договора и самого Союза. В Кубинке было бы неплохо. Там и к пилотажным группам можно попробовать примкнуть в будущем. С Дальнего Востока можно и не уехать, ввиду постоянной нехватки там народа в частях. Зато окладывающие пенсии в тех районах больше. Значит так. С Борщевым я разговаривал насчет тебя. Он только за, чтобы ты остался в одном из училищных полков. Места есть, перспективы по должностям тоже. Ротация отсутствует. Теперь все понятно. Оберегают меня друзья Сергея Родина Старшего. Есть места в Белогорске и Антайске. Города неплохие, работы достаточно. Летный класс летать будет не проблема, а там либо академия, либо испытатели. Там уж сам определишься», – улыбнулся Добров, предвкушая мое согласие. «Зря он так думает. Становиться летчиком-инструктором в мои планы не входит. С одной стороны, в учебном полку не так уж и плохо. Многие знаменитые люди для авиации начинали свой путь с должности инструктора, например, космонавт Владимир Джанибеков, дважды Герой Советского Союза. В семейном плане тоже все хорошо будет». Командировок почти нет, места расположения полков не какие-то забытые деревни или села, а вполне себе города. Нагрузка, правда, как у дагестанского ослика в горах. «А если откажусь?» – спросил я, зная, что именно так и сделаю. Не хотел я оставаться в учебной системе. В обычный полк хотелось, а может и на войну. Сам не понимаю, почему, но тянет меня за речку. Не отпускает, видать, прошлая жизнь, когда не мог я себя представить в мирной обстановке. Тогда мне нужно узнать у тебя причину отказа. Не хочу, чтобы за меня просили и утирали сопли. Да и не мое это дело учить летать. А что тебе по душе? Война? В Афганистан собрался? Резко спросил Добров, доставая пачку стюардессы. Не начал курить? Вредно для здоровья? Да-да, слышал. От ответа не уходи. «Почему не хочешь в учебный полк?» Задал свой очередной вопрос Добров, подкуривая сигарету. «Я не говорил, что не хочу. Серега, не умничай. Пока я курю, рекомендую тебе ответить». «В обычный полк хочу, что был боевой и с хорошей подготовкой. В туркестанском округе есть, как мне кажется, парочка таких». Добров задумался, услышав, что я назвал один из двух ближайших к Афганистану округов. «Ничем от отца не отличаешься», — сказал он, затушив в пепельнице только начатую сигарету. «Время у тебя еще есть, чтобы подумать». «Своего решения я не изменю, товарищ полковник. Разрешите идти?» Встал я со своего места, вытягиваясь по стойке смирно. «Идите, товарищ курсант». В следующие несколько дней, пока шла очередная наземная подготовка, я размышлял по поводу разговора с Добровым. И ведь его предложение вполне себе хорошее. Оставаясь в структуре училища, вряд ли столкнусь с бытовыми проблемами. Можно относительно расслабиться, хотя работа инструктора очень напряженная и ответственная. «А чего ты отказываешься, Серый?» – спрашивал меня Костян, когда мы стояли на плацу полка в ожидании очередного построения. «Согласен, тем более если он предлагает свою помощь», – поддерживал его Макс. «Серега, я от тестя слышал, что Добров вскоре может в командование училища уйти. А может, и после Борщова начальником училища станет», — сказал Темыч. «Я вообще не против такого развития события». «Артем, тебя другая участь и не ожидает. Света тебя дальше нашего аэродрома никогда не отпустит», — улыбнулся я. «Ага, как там, в больнице дела?» — спросил Макс, интересуясь здоровьем Светы. «Ой, да нормально все. Ночью опять звонила в роту. Целый час разговаривали. Я уже стоя засыпать начал». «Чего-то случилось?» – спросил я. «Случилось», – недовольно воскликнул Артем. «Ей показалось, что скоро дочь начнется. Сказала, что скучно одной ждать. Вот и мне позвонила, чтоб я ей компанию составил». «Ну ладно тебе, потерпи немного», – улыбнулся я, толкая своих товарищей, чтобы они прекратили смеяться. «Скоро родит ты расслабишься». «Да поскорее бы! А ведь вначале столько счастья было! Буквально на седьмом небе мы летали!» Словно передразнивая Свету, сказал Артем. «Теперь ты медленно приземляешься все девять месяцев!» – рассмеялся Макс. «Да вот же! Сколько можно так названивать? Меня и Ребров вызывал к себе по этому вопросу!» «И чего сказал?» – поинтересовался Костя. Чтоб я держался. Мал, это испытание все мужики проходят. По его словам, беременность — вирус, который разносится мужчинами, а болеют им исключительно женщины. Вот уж вправду говорят, что капризнее беременной женщины может быть только ее муж. Недовольство Артема продолжалось еще несколько минут, пока Макс не подал команду «становись». Перед строем эскадрильи показался Ребров. «Команду не подавать!» громко сказал Ребров за несколько метров до строя. «Завтра продолжим дальнейшее освоение МИГ-21. Наземку все прошли?» Спросил он у своего заместителя. «Так точно. Отчетные материалы, зачеты сданы. Все готовы к вылету», доложил ему майор, стоявший на правом фланге. «Прекрасно. Итак, дикобразы аэродромные. Не хочу сглазить, но пока мы не оправдываем свое подпольное звание пьющий. Это радует. И не смейте меня огорчать!» «Инструкторский состав это тоже касается», — сказал Ребров, прохаживаясь перед строем, сложив руки за спиной. «Подготовка будет со своими особенностями. Есть ли необходимость кому-то объяснять, с чем это связано?» — кивнул Камыска в сторону Рыжова. «Выпускной скоро, товарищ подполковник. Надо готовиться?» — ответил он. «Рыжов, готовиться нужно ко всему. И не только к выпускному». У тебя и вовсе скоро забот прибавится, что ты очень сильно полюбишь свою казарму. — Почему? — не понял Артем, но ведь ответ был очевиден как никогда. — Да потому что спать ты будешь только здесь, а дома не будешь. Маленький и Чили Артемовна, а может и оба сразу, не позволят тебе подобной роскоши. Ясно? — Так точно. — Ладно, — отмахнулся Серебров. Не о вашем выпускном сейчас. Сейчас более важно, что наша страна вступила в активную фазу оказания помощи братскому народу Афганистана. От нас это требует более тщательной подготовки и... «Какого лысого ерша! воскликнул КМСК, остановив взгляд на нашем строе. Все начали смотреть по сторонам и друг на друга. Я стоял в третьей шеренге и тоже не мог уловить объект пристального внимания Реброва. «Ты откуда такой выполз? Вечно твой фамилию забываю!» – махнул в нашу сторону Ребров. «Бардин я!» – сказал Костя, на которого Камыска указывал рукой. «Да не ты! Вон тот знаток военной формы одежды на галерке!» – сказал Гелий Вольфрамович. «Иди сюда, товарищ курсант-генерал, или как тебя величать, даже не знаю!» Из строя вышел Вася Басалбасов подъели сдерживаемый смех сей эскадрильи. Все бы ничего, да только Василий наш воспринял недавнее поручение по поводу шапки слишком буквально. Старше народ и передал ему облезлую старую. В ней наверняка еще Берлин брали, а может и финскую воевали. От нее Вася сильно чесался, ну и написал домой, чтобы выслали ему денег на новую. Советских рублей на его имя не приходило, но бабушка подсуетилась и купила в ближайшем военторге ему новый зимний головной убор. Самый красивый из представленных на полках. А ты быстро дослужился до папахи, болбосов! сказал Ребров, указывая на новенькую папаху на голове у Васи. Командир, он боссалбосов! Снова поправил комыску наш командир Звена Новиков. Да ладно! «Теперь придется точно выучить фамилию курсанта генерала Басальесова». «Басалбасова», — хором произнес весь строй. «Да ну вас, выучу, сказал!» — воскликнул Ребров. «Ты где достал такую, Басалбасов? Правильно твою фамилию назвал?» «Так точно. Бабушка купила. Она не разобралась просто», — томно вздохнул Вася, снимая папаху. «Шапку старую выдали, от нее чесался и покрывался красными пятнами». А раз без головного убора нельзя, вот решил пока этот...» «Бабушке благодарность от меня, а ты после построения...» «Ко мне в кабинет с этой шапкой и своим инструктором! Разойдись!» Вася в тот же день стал счастливым обладателем шапки от нашего командира эскадрильи и пары нарядов субботы на воскресенье. Его инструктору предстоит провести тоже пару выходных в наряде за то, что не позаботился о подчиненном. Программа по восстановлению навыков после перерыва была мной пройдена очень быстро. Со Швабриным с каждым разом все комфортнее и комфортнее работать. Сам он тоже, как мне кажется, получает удовольствие от проводимого им обучения. В очередном полете в зону он сразу разрешил выполнять с нам маневры на форсаже. «Переворот на горке. Режим полный форсаж. Готов?» – спросил он меня по внутренней связи. «Готов. Факел пошел», – сказал я, – устанавливая рычагом управления двигателем форсажный режим работы. «Разгон до 900! Угол тангажа! 50 градусов!» Разгон самолета до заданной скорости выполнил. В момент, когда стрелка на указателе скорости достигла нужной отметки, плавно отклонил ручку управления на себя. Контролируя перегрузку в районе 4 единиц. «Создать и зафиксировать тангаж!» «Вот так! Молодцом!» – похвалил меня Швабрин. Самолет пошел в набор с небольшим разгоном в первые мгновения выполнения горки. Если бы был режим «Максимал», началось бы небольшое торможение. «Высота 6000, скорость 500, полубочка», – сказал я. Отклонил педали и ручку управления, выполняя разворот вокруг продольной оси на угол 180 градусов, тем самым перевернув самолет. Снова ручку управления слегка на себя, потянув нос к линии горизонта. Двигательный режим максимал, тормозные щитки убраны, поскольку скорость менее 550 км в час. «Выполняю переворот», — продолжил докладывать я. С темпом в 3-4 секунды добираю ручку на себя, переводя самолет в горизонтальный полет. «Хорошо, дальше на свое усмотрение», — сказал Швабрин. «Отработаем штопор». На разборе по голове не погладит Сергей. Хотя, давай. С остальными фигурами ты вроде справляешься. Понял. Совка 880, высота 6000, работа с переменным профилем, доложил я руководителю полетами. 880, понял. Контроль остатка топлива, изменение высоты докладывать. Понял, ответил я в эфир. Начинаю тормозить, командир. Устанавливаем скорость 400. Начинаю добирать ручку управления на себя, контролируя момент начала тряски. Стрелка указателя скорости проходит нужную отметку. Вот и тряска пошла, но в дальнейшем начала пропадать. Скорость 290 и началось покачивание с крыла на крыло. Начинаю отклонять педали, чтобы парировать эти эволюции, но скорость продолжает падать. На Виагоризонте Крен изменяется до 30 градусов в обе стороны. «Скорость 220, пошел клевать», — сказал я, наблюдая, как самолет то задирает нас, то опускает его. Началось вращение по углу скольжения. «Можно сейчас перейти в перевернутый штопор, но тогда обстановка будет печальнее». «Ручка в нейтральная», — подсказал мне Швабрин. Отклонив ручку управления самолетом в нужное положение, борт перешел на пикирование. Скорость начала расти. Сейчас мы потеряем где-то 1500 метров высоты. Ручку полностью от себя давать нельзя, поскольку тогда свалимся в крутой штопор или перевернутую спираль. Органы управления нейтрально, доложил я, выравнивая педали и ручку управления. «Сейчас должен быть один виток, а через 3-5 секунд самолет прекратит вращение и перейдет в горизонтальный полет. Да только что-то не так». «Спокойно, не паникой! Сам пробуй!» — сохранял спокойствие Швабрин. Высота тем временем уже четыре тысячи метров. На двух надо будет прыгать. Запаздывание пошло уже на 10 секунд и два витка. Крули направления установил по штопору, то есть в правую сторону. «Контроль высоты! Контроль высоты! Раз, два...» «И отклоняю педали в противоположную сторону!» Снова считаю до двух, и ручку управления в положении слегка от себя. Высота! Высота! Ух вывел! Сильно вспотел? Спросил Швабрин. В парилке так не потел, ответил я. Отчего не взяли управление? Да, уже хотел было взяться, но ты сам справился. РП еще несколько раз тебя запрашивал, а ты не отвечал. 880! «Высота ваша!» — кричал в эфир руководитель полетами. «Вот опять он. Можешь запросить заход с ходу «У нас топлива не очень много», — сказал Швабрин. «880-й, высота 2300, задание закончил. Разрешите сходу, остаток 900». «880-й, разрешил. Ко второму 600. Борт порядок». «Сопка, это 814-й, борт порядок. Отрабатывали сваливание». 814 понял, ответил руководитель полетами. И вроде все хорошо закончилось, но для одного человека было делом принципа сказать нам пару слов. 814 Ответь 801-му! В эфире прозвучал вкрадчивый голос Реброва, который тоже выполнял полет в эти минуты. Ответил 814 смиренным тоном произнес Швабрин. Ожидая, короткий нагоняет командира. После посадки...